Ничего не понимая в том, что происходит вокруг, я бросила школу, без дела болталась дома и, наконец, встретила тебя, заводная птица. Хотя нет, до этого я начала подрабатывать на фирме, которая делает парики. Но почему парики? Еще одна загадка. Почему? Не помню. Может, когда я головой ударилась во время аварии, у меня в мозгах что-то сдвинулось? Или от психологического шока я стала запихивать все, что откладывалось в памяти неизвестно куда, как белка, которая спрячет где-нибудь орех, а потом найти не может. Ты никогда такого не видел, заводная птица? Я видела в детстве. Еще смеялась над этой глупой белкой. Не знала, что со мной то же самое будет. В общем, я стала готовить отчеты для этой париковой фирмы, и это дело так мне понравилось, что поневоле подумаешь. Парики — это судьба. Вот уж точно, ни с того, ни с сего. Почему парики, а не колготки? Не совочки, которыми рис из мешков насыпают? Были бы колготки или совочки, я, наверное, не вкалывал бы сейчас на фабрике париков. Так ведь? А если бы из-за меня не случилась эта идиотская авария, тем летом я не встретилась бы с тобой, у нас на заднем дворе на дорожке. А если бы мы не встретились, то, скорее всего, никогда бы не узнал о колодце Мееваке значит, не было бы у тебя на лице родимого пятна и не затянуло бы тебя во все эти странные дела. Вот как могло получиться. Поневоле подумаешь, где же они, логика и последовательность? Не знаю. Может быть, в мире есть разные породы людей? У одних в жизни все последовательно и логично, как горшочек, Стиван Муси. У других все идет как попало и получается макаронная запеканка. Возьмем моих предков. Мне кажется, даже если они сунут разогревать в микроволновку теванмуси, а вынут готовую запеканку, все равно скажут, ⁇ Надо же, поставили по ошибке запеканку ⁇ А может и вообще начнут изо всех сил убеждать себя, что запеканка им только мерещится, а на самом деле это Таванмуси. Начни им по-хорошему объяснять, что бывают иногда случаи, когда Тиванмуси в запеканку превращается. Они ни за что не поверят и только разозлятся. Понимаешь, о чем речь, заводная птица? Я уже как-то писала, что мы еще поговорим про твое родимое пятно, про то, как я его поцеловала. По-моему, это в самом первом письме было, помнишь? С тех пор, как мы расстались с тобой прошлым летом, я все время вспоминаю то время, думая о том, что было без остановки, так же, как кошка, что, не отрываясь, смотрит на дождь за окном. Что это было, собственно говоря? Не могу объяснить, скажу откровенно. Может, потом, когда-нибудь, лет через десять или двадцать, при случае, когда повзрослею и поумнее, то смогу, а сейчас нет. К сожалению, у меня ни способности, ни мозгов не хватает, чтобы найти нужные слова. Скажу честно, заводная птица, без пятна ты мне больше нравился. «Нет, я не так выразилась. Это несправедливо, ведь ты же не сам посадил себе эту отметину. Может, лучше сказать, что и без пятна ты меня вполне устраивал. Хотя все равно это ничего не объясняет. Знаешь, что я думаю? Быть может, это пятно дает тебе что-то важное, но оно же и чего-то тебя лишает. То есть здесь какой-то обмен идет». Но если каждый будет вот так что-то у тебя забирать, от тебя же в конце концов ничего не останется. На самом деле я хочу сказать, что не было бы его у тебя. Ну и ладно, мне без разницы. По правде сказать, я иногда думаю, что делаю тут каждый день по реке, потому что поцеловала тогда твое пятно. Из-за этого я решила уехать куда-нибудь подальше. Тебе, может, неприятно такое слышать, но, похоже, так оно и есть. Зато я нашла здесь свое место, так что в каком-то смысле я тебе благодарна, заводная птица. Хотя, наверное, приятного мало, если тебя благодарят только в каком-то смысле. Что ж, кажется, написала все, что нужно. Уже скоро четыре, в пол восьмого вставать. Может, посплю еще часть к три. Хорошо бы уснуть поскорее. В общем, я закругляюсь. Пока, заводная птица. Пожелай мне спокойной ночи.